Красиво прозвучала бы фраза, что этого-то сравнения он в 2003 как раз и не выдерживал. Вот только в такой формулировке заключалась бы лишь полуправда. Есть и другой Романцев, собственно, к футболу отношения не имеющий. Тот самый, что когда-то тихо и незаметно превратился из успешного тренера во владельца контрольного пакета акций закрытого акционерного общества «Спартак», а вовсе не народной команды. Акции, заметим, достались ему бесплатно – Время было такое. Спустя года Романцев точно так же тихо и выгодно продаст этот пакет Андрею Червиченко. Чтобы у тех, кто сотворил себе из Романцева кумира, развеялись иллюзии по этому поводу, приведу цитату из его интервью «Спортэкспрессу» от 15 июля 2002 года. «Червиченко с Шикуновым в клуб привел я», — сказал Романцев. «Это люди, искренне любящие «Спартак». Я очень доволен» что наконец-то появились люди, которым я искренне верю и которые освободили меня от массы проблем. Раньше приходилось все время искать деньги. Судьба Спартака, впрочем, могла повернуться совсем по-другому. Работники клуба того времени не скрывают, что за год до Червяченко к Романцеву приходил другой возможный инвестор. Звали его Евгений Гиннер, но ему президент и главный тренер Красно-Белых дал отворот-поворот, в то время как Червяченко принял с распростертыми объятиями. «Почему?» По словам сотрудников «Спартака», Гиннер сразу четко обозначил свои намерения. Стать президентом клуба, превратив уважаемого Олега Ивановича в наемного главного тренера. Как в одесской поговорке «Кто ее ужинает, тот ее и танцует». Романцева, панически боявшегося потерять в клубе власть, такая перспектива категорически не устроила. Червиченко рассказывает «поступил хитрее». Сначала технично внедрил в клуб своего друга детства, а впоследствии футболиста и начальника Ростельмаша Александра Шикунова, который занял в «Спартаке» пост технического директора и ответственного за селекционную работу – подбор игроков. Шикунов, деятельный и контактный человек, через какое-то время и внушил Романцеву, что есть, дескать, бизнесмен, который желает оказывать «Спартаку», за который, конечно же, болеет с детства, бескорыстную финансовую помощь, не претендуя ни на какие посты. Евгений Гиннер, не договорившись с Романцевым, в 2001 году возглавил ЦСКА. в ту пору середнячка чемпионата России. При нем армейцы уже дважды выиграли чемпионат страны. Три раза завоевали Кубок России. А главное, в мае 2005 стали первым клубом из Российской Федерации в истории футбола, которому удалось добыть европейский трофей Кубок УЕФА. До тех пор побеждать в Еврокубках, конкретно в Кубке обладателей кубков, турнире в конце 90-х приказавшим долго жить, удавалось только киевскому и тбилисскому «Динамо». Конечно, о футболе, как и об истории, нельзя рассуждать в сослагательном наклонении. Но у Романцева в конце 90-х был реальный шанс получить для «Спартака» серьезного, не склонного к шараханям из стороны в сторону хозяина. У него тогда была отличная команда, которой не хватало мощной клубной подпорки. У ЦСКА Дагинера, находившегося под контролем чеченских бизнесменов, В 2001 году не было ничего. Кто-то скажет, что Гиннер не ангел, и у спартаковских болельщиков, хотя бы по объективности судейства матчей спартак цска к нему накопился ряд серьезных вопросов. Но разве Червиченко по своей непорочности Дева Мария? Просто кому-то в силу характера, связей, масштаба, бизнеса дано управлять большим футбольным клубом. Кому-то нет. Романцев предпочел Гиннеру Червиченко – Интересно, случаются дни, когда титулованный тренер об этом вспоминает? И с какими чувствами? Осень 1991 Первый матч 1-16 финала Кубка Уефа Спартака с греческим «Аек» заканчивается тоскливой нулевой ничьей. Впервые в карьере нагло спровоцированный игроком соперника удален с поля спартаковский идол Федор Черенков. Команда мрачно выходит из Лужниковской раздевалки и не реагирует на просьбы об автографах. Последним появляется 37-летний Олег Романцев и, не думая ни секунды, подходит к расстроенным болельщикам. С грустной улыбкой извиняется за результаты, за поведение игроков, отвечает на все вопросы, расписывается на десятках программах. Шло время, и с каждым сезоном наркотик «Побед» разъедал душевную чуткость все глубже. Почувствуйте разницу в высказываниях Романцева в различные периоды его тренерской карьеры. 1992 Спартак «Спартак испокон веков команда, где царит особая атмосфера в человеческом плане. Моя заслуга не в том, что я эту атмосферу создал. Это не так. Я просто не помешал этим ребятам объединиться». 1994. Еще когда я приглашал этих игроков в команду, сразу сказал им, Во всех сложных ситуациях в первую очередь будут учитываться их интересы. Люди для меня важнее, чем деньги. На поле ли, в жизни ли, везде надо оставаться людьми. Двухтысячный. Вы любите игроков? А зачем их любить? К ним надо относиться профессионально. Этого достаточно. Две тысячи первые. Когда я начинал тренировать, великий Анатолий Тарасов сказал мне, «Олег!» В нашем деле надо уметь резать мясо. Первые две и последние две цитаты, словно крутые берега, между которыми протекла бурная река перемен в личности главного тренера Спартака. Если в конце 80-х своей теплотой и естественностью он за год разморозил футболистов после сурового метра Бескова, то на рубеже веков многие игроки признавались, что годами не получали возможности пообщаться с ним один на один. А нервная и непредсказуемая тренерская реакция на любую фразу или поступок превратила «Спартак» в такую комнату страха. Абсолютная власть, которую получил Романцев и о которой мы поговорим ниже, привела к удивительному результату. Победы продолжали пребывать. Мгновенно ничего в этой жизни измениться не может. А тренером Романцев был, именно был, очень большого таланта. И в какой-то момент стратег посчитал, что они будут приходить к нему с кем угодно. А ведь Тарасовская резать мясо относилась ко времени и ситуации, когда любой кусок этого самого мяса можно было быстро и бесплатно заменить по высочайшей разнарядке на столь же качественный продукт. В хоккейный ЦСКА призывали едва ли не всякого, кто понравился тренеру. На спартаковской же кухне конца 90-х таких райских условий не было, но Романцев отказывался это понимать. Вместо кропотливой ручной разделки Залихватский рубил с плеча. Об этой рубке мы еще тоже потолкуем. И в конце концов он срубил сук, на котором сидел. Своими высказываниями и поведением Романцев создал себе имидж человека не от мира сего, бесконечно далекого от всего нефутбольного. О нем привыкли рассуждать как о благодарном, хотя и равным, иногда невыносимом бессеребреннике, наследнике хранителя клубного очага Николая Петровича Старостина. «Полноте». Романцев, если назвать вещи своими именами, просто продал «Спартак». И еще задолго до Червиченко окружил себя людьми с сомнительной репутацией. Такими, как некогда вице-президент Григорий Исауленко. В книге воспоминаний знаменитого английского тренера Алекса Фергюсона целая глава посвящена тому, как Исауленко, будучи агентом Андрея Кончельскиса, выступавшего в «Манчестер Юнайтед», попытался дать ему взятку в виде чемодана с наличными на сумму 40 тысяч фунтов. Оснований не верить Фергюссону не было никаких. Обочень очень-очень многом происходившем в те веселые времена вокруг Спартака мы не знаем и никогда не узнаем.